Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой домашним дымком, свежепеченым хлебом, Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал, бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом... Дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременной уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба до да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем. Хватили, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил. Ничего, ребята, жить теперь вполне можно. Пригоняют мне каждый день пяток тунеяцев из лагеря. — Воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею, ежели что сразу по зубам. Но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю. Я тебе не эксплуататор какой-нибудь. А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, Проговорил, еще глазами его взгляд, — Ты меня простишь, Андрюха, я знаю. Все бы бросил, и бабу бы свою бросил. Вот этих бросить не могу, не позволяю себе. И указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом. Андрей обернулся. Лагеря, видно, уже не было. Марева закрыла его. Тарахтение двигателя едва доносилось, как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил, он только улыбался, и когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделились с Гейгером? Люди они совершенно разные, это ясно. Пак учился в Кембридже и имел степень доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, И Ли Сынман засадил его в кутузку. Из кутузки его в 1950 году освободила Северокорейская армия. О нем написали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сынмана и американских империалистов. Он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо. Когда кутузка попала под огонь частей первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток, в Сеуле стоял ад кромешный. Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в эксперименте. В город он попал задолго до Андрея, переменил двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов. поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе, большая группа подпольщиков еще за два года до поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло, на 350-м километре они нашли в развалинах снаряд времени. Здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее, вода, плодородная почва у самой стены, много уцелевших зданий, там они и осели. Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это за ними».